Эрл словно заглянул в зеркало, замутненное туманом времени. Призрачные клубы колыхались, искажая отражение. И вот вместо себя, тогдашнего, юного и по-юношески уверенного в том, что именно ему, Эрлу, предрешено изменить этот мир к лучшему, он увидел Ганаса Орленка. Тем же искренним светом светились тогда глаза Эрла, та же печать счастливой предопределенности сияла в них. Колышущейся мути памяти всплыло еще одно лицо худое и острое, с глубоко посаженными умными глазами. Господин Гавен, первый королевский министр, родной дядюшка будущего короля Эрла-Победителя. И тотчас волны побежали по поверхности зеркала. Худое лицо министра одним толчком раздалось вширь и покрылось пеной белой бороды. Первый министр Его Величества, короля Марборна Ганаса Орленка, господин Каран, посмеиваясь взглядом, смотрел из туманной зеркальной глубины. Эрлу вдруг захотелось расхохотаться. Он едва сдержался и прикусил губу. Острая боль вернула его в реальность. Оказалось, что Орленок очень увлеченно и, наверное, уже давно рассказывал ему. «Поймите, сэр Эрл», — говорил король Марборна. Империя есть залог спокойствия и порядка на землях шести королевств. Ведь если все существующие сейчас королевства станут единым целым, исчезнут и войны. Множество народов сольются в один, объединив знания поколений, обогатив этими знаниями друг друга. Вспомните об Умукане, сэр Эрл. Какая же ждет тогда человечество славная жизнь? Ох, если бы правители прочих королевств понимали это так же ясно, как понимаю я. Но, увы, Кастария устрашилась возросшей мощи Марборна и только поэтому поспешила предложить нам союз. Это хорошо, это значит, что Кастария станет провинцией империи сразу после того, как провинцией станет Гайлон. По-другому было нельзя, сэр Эрл, проговорил Орленок словно бы извиняющимся тоном. «Извечный и самый могущественный враг моего королевства — это Гайлон. Первым делом надо бы покорить Гайлон, а уж после...» Перед глазами Эрла из ниоткуда возник покойный господин Гавен, показывающий ему кончик собственного мизинца. «Вот настолько мы близки к тому, чтобы контролировать весь Марборн», — убеждал его тогда Гавен. «А это уже половина пути к созданию империи. Да что там, половина?» «Более половины!» Наконец произошло то, о чем говорили Эрлу болотники. Понимание и вера сошлись в его разуме в одно. Внезапно он почувствовал себя так мерзко, что его затошнило от себя самого. Сколько времени король гнал от себя мысли о том, что он был всего лишь игрушкой в ловких руках тварей о том, что все достигнутое им – заслуга вовсе не его, а их. Он привык полагать себя избранным богами и отмеченным дланью судьбы, а на самом деле был всего-навсего удобным орудием. Ярмарочной марионеткой, способной действовать только тогда, когда кто-то могущественный дергает за ниточки. Странно, что понимаешь все это лишь когда ниточки обрываются. Понимаешь? Но до последнего не веришь. «Мне очень жаль, сэр Эрл, что мне пришлось сразиться с вами», продолжал между тем Орленок. «Я, безусловно, предпочел бы видеть вас не среди врагов своих, но среди друзей. Да я никогда и не считал вас врагом, и сейчас я предлагаю вам руку свою, сэр Эрл». И сэр Ганас вправду протянул Эрлу открытую ладонь. При этом чересчур может быть картинно вздернув подбородок. Эрл не ответил на рукопожатие. Лицо короля Марборна вытянулось. Эрл мог бы поклясться, что на мгновение в глазах Орленка сверкнула слеза. «Боюсь, вы все еще не верите мне», – медленно опуская руку, произнес упавшим голосом сэр Ганас Осакский. «Я вынужден был объявить войну Гайлону, сэр Эрл. А как мне было поступать по-другому?» «Гайлон, это же не Кастария. Гайлон никогда не пошел бы на союз с Марборном. Вы бы не пошли, сэр Эрл. Не поверили бы мне, сочтя мое предложение военной хитростью. Да-да, я осознаю, что идея создания империи – это слишком, слишком необычно для шести королевств. Но теперь-то вы можете понять меня и поверить мне, как верят мне ваши недавние вассалы». «Значит, оставив меня, они стали являться к вам, сэр Ганас», – прервав Орленка, проговорил Эрл. «Что?» – удивленно спросил Ганас. «О ком вы говорите?» «О высоком народе», – ответил Эрл, глядя в расширившиеся от удивления и неожиданности глаза короля Марборна. О эльфах. О тех, кому на самом деле принадлежит идея объединить шесть королевств в империю». «Я... я не понимаю вас», — заморгал Орленок. «Не нужно лгать, сэр Ганас», — сказал Эрл, и вдруг увидел, что Орленок нисколько не лжет. Он говорил совершенно искренне. «Высокий народ», — слегка пожал плечами молодой король. «Я знаю, что вы, сэр Эрл, неоднократно удостаивались чести общаться с эльфами, но я никогда в своей жизни не видел никого из высокого народа. Теперь уже Эрл недоуменно нахмурился. Орленок не врал. Что же получается? Высокий народ не причастен к тому, что происходит сейчас в мире людей? Нет, этого не может быть. Не могут они так просто отступиться от своих планов. И простить нанесенное им страшное оскорбление не могут. «Почему вы спрашиваете меня об эльфах, сэр Эрл?» Оторвал его от раздумий голос юного короля. Эрл, невидяще, посмотрел на него и тут же перевел взгляд на Корана. «А вы, господин Коран?» – проговорил он. «Вы имеете в виду, не являлись ли когда-либо эльфы мне?» – спокойно переспросил старик. «Уверяю вас, сэр Эрл, нет». Глаза Корана, почти полностью скрытые в обильных старческих морщинах, не выражали ничего подозрительного. «Глупо было спрашивать об этом прямо», – с запоздалой досадой подумал Эрл. «Но все же. Кажется, они говорят правду. По крайней мере, врать у них получается чрезвычайно убедительно». Коран и Ганас переглянулись между собой с видом людей, не понимающих, чего от них хотят. Эрл почувствовал себя дураком. «Хорошо», – пробормотал он, – «оставим это». «Возвращаясь к нашему разговору, сообщу», — заговорил снова Орленок, — «у меня к вам предложение, сэр Эрл». Мысли в голове короля Гайлона превратились в кашу. Он потер виски, сморщился. «Мне кажется, Ваше Величество, сейчас не самое время для серьезных разговоров», — подал голос Коран, глядя на Эрла совсем стариковским сочувствием. Наш гость еще не совсем здоров. Видимо, прогулка утомила его. — Нет, — скинулся Эрл, — я прекрасно себя чувствую. Говорите, сэр Ганас, я слушаю вас. — Что ж, я думаю, вы уже понимаете, в чем будет заключаться мое предложение. Орленок выдержал паузу и продолжил говорить, четко и ясно, видно излагая не раз уже проговоренное в мыслях. Ваша супруга, сэр Эрл, ее величество Лития Прекрасная, готовится к обороне Дорбиона. Вы понимаете, что у нее нет ни единого шанса отстоять город. Если бы вы, сэр Эрл, смогли убедить ее открыть мне ворота, можно было бы избежать большой крови. Услышь, Эрл, то, что он услышал теперь всего четверть часа назад, он бы, вероятно, рассмеялся Ганасу в лицо или вызвал бы его на поединок. Но сейчас Эрл, обмякший и обессиленный, сидевший на скамье криво, навалившись на стол, только невнимательно глянул на Орленка и негромко произнес. «Я не стану делать этого». «Погодите!» – предостерегающе выставил вперед руку марбарнейский король. «Не спешите! Я не лгу вам, сэр Эрл, относительно своих намерений. Гейлону ничего не угрожает, как и вам, как и вашей королеве». Более того, не заручившись вашим словом, я ни за что не буду использовать ваше имя на выгоду себе. Пока вы не захотите этого, сэр Эрл, ваши подданные не узнают о том, что вы живы и находитесь у меня в гостях. Я очень уважаю вас, сэр Эрл. А барон Гаршильд и прочие, они уже присягали вам, сэр Ганас? Спросил Эрл. Конечно, ответил Орленок. «Надо думать, и от меня вы ждете того же». «Мне бы очень хотелось этого», — сказал Орленок, прижав руки к груди. «Лучшего наместника провинции Гайлон я не могу и пожелать». «Провинция Гайлон», — криво усмехнувшись, повторил Эрл, словно желая еще раз попробовать, как звучит это сочетание слов. Он поднялся на ноги. «Позвольте откланяться, Ваше Величество», — проговорил он, — не предприняв, впрочем, попытки поклониться. «Я нездоров, и мне нужно отдохнуть». «Конечно», – развел руками Ганас, – «как пожелаете. Но еще одно мгновение. Сэр Эрл, я рад, что вы встали на ноги и уже способны самостоятельно ходить. Я распоряжусь, чтобы вас никто нигде не задерживал. Но дайте мне слово, что вы не попытаетесь покинуть расположение моих войск, или причинить вред кому-либо из моих людей?» Эрл остановился у выхода из шатра. «И меня в моих прогулках не ждет общество сопровождающих?» спросил он. «Боюсь, что я не могу вам позволить передвигаться без охраны», сказал Орленок. «Мои ратники, вдруг кто-нибудь из них попытается свести с вами счеты, вспомнив своих друзей или близких, павших от вашей руки на Рвинстальской равнине». «Я еще могу постоять за себя», — усмехнулся Эрл. «Нисколько в этом не сомневаюсь. Но мне бы очень не хотелось, чтобы вы пострадали. Так вы даете мне слово, сэр Эрл?» Эрл снова усмехнулся. «Да», — сказал он, — «даю слово». Шальная мысль толкнулась в его разум, и он, не сдержавшись, пустил ее на язык. «Слово короля», — договорил он.